Установление таинства. Принятием крещения водою от Иоанна Предтечи Христос выказал ему свое почитание и духовную солидарность. Но нигде в Евангелиях не указано, что Христос совершал этот обряд над своими апостолами и учениками. Крещение водою было установлено уже после ухода Христа с земного плана. Но Христос дал своим ученикам крещение огненное, то есть очищение и огненное преображение внутреннего существа. Огненное крещение совершается над нами после того, как дух наш закалится в жизненных испытаниях и тяжких страданиях и обретет овладение своими страстями. Крещение водою — символ очищения. Но какой смысл в крещении младенцев, которые не могут понять значение этого символа? Также верно, что в большинстве люди нуждаются в символах и обрядах для лучшего памятования событий, имеющих особое и решающее значение для всего человечества. Поэтому Христос мог установить памятование последнего дня Его земного общения с учениками. Евангелие от Матфея, глава 28. -я. Стихи 26-28. Конечно, речения Христа, приведенные у Иоанна, глава 6, стихи 53-56, полны глубокого значения, и каждый истинный последователь Христа воспринимает их сердцем, понимая их духовный смысл. Конечно, неверующий... Христа, то есть в его учение, ибо невозможно верить в Христа и не исполнять его заветов, не может воскреснуть духом. Учение Христа — истина, и потому как может отрицающий истину прозреть?